Глава 180. Соревнование. Разбившая важную базу автократии, Тие наблюдала с космопорта сбор потерпевших поражение войск дом Банфилдов. Огромная база, построенная на трех отработанных астероидах, была оборудована почти всем необходимым, начиная от разработки и производства вооружения и заканчивая живыми и военными районами. Эта огромная база способна содержать десятки тысяч кораблей. Эта база, являющаяся важным узлом прилегающих территорий, представляла большую ценность для вооруженных сил автократии, и ее завоевала Тия. Она наблюдала за собирающимися войсками с платформы, которая соединяла два астероида. Цилиндрический коридор был снабжен движущейся дорожкой, позволявшей перемещаться без ходьбы. Из него Тия хладнокровным взглядом смотрела за кораблями и с презрением пробормотала. «Позор, Дома Банфилдов!» Прибывающие на базу флоты были в плачевном состоянии. Если бы это было результатом ожесточенных боев за победу, те бы похвалила их и приняла с распростертыми объятиями. Вот только большая их часть потерпела поражение, и хотя это вряд ли можно было назвать правильными словами для побежденных союзников, Дом Банфилдов подготовил для своих войск достойные условия. Им предоставили хорошее обучение и снаряжение, которое не уступало войскам Империи. На самом деле, условия у них, возможно, были даже лучше. Поражение в настоящей битве при таких обстоятельствах невольно вызовет вопросы даже у тех, кто находится на их стороне. Находившаяся рядом с Тией помощница тоже смотрела на побежденные войска с презрением на лице. Большая их часть только и делала, что преследовала убегающих пиратов. У них нет опыта сражения с равным или превосходящим противником. Дом Банфилдов не терпит пиратов. Большая часть разросшегося плота имела дело лишь с пиратами, которые сразу же убегали при упоминании Банфилдов. Минусы такой ситуации в том, что это дело их уязвимыми в более или менее равных условиях. Большинство военных было в замешательстве от настоящих боевых действий, которым не подготовят никакие учения. Помощница повернулась к Ти для уточнения планов. «Перегруппировку войск доверили нам. Третья Армии. Как желаете поступить? Наши потери были восполнены личной охраной лорда Лиама, так что в поглощении их нет необходимости». Потери при захвате базы вышли меньше предполагаемых. Илиам, Лиам, высоко оценив действия Третьей армии, отправил им на восполнение свои элитные войска. Большая часть личной охраны Лиама представляла собой лучших из лучших. Они поддерживали дом Банфилда с его самых ранних дней, когда главой только стал Лиам, и прошли через множество суровых боёв. Для Ти это стало замечательной новостью, ведь Лиам выделил ей свою элиту. Это лишний раз доказывало, насколько ценился ее вклад. К личной Лорда Лиама вопросов вообще никаких, но давать этой шайке неудачников еще один шанс. Слишком по-доброму с его стороны. Те бы их сразу распустила, а в некоторых случаях и вовсе отдала под трибунал. Помощница пожал плечами. Им дали последний шанс, так что они будут из кожи вон лезть. Бездари. Что насчет тех, кто проявил себя лучше этих неудачников? На усиленном стекле перед парой отобразились данные по генералам и рыцарям, которые активно принимали участие в войне. Именно наличие этих людей создавало разницу между элитой и уязвимыми войсками. Те положило на них глаз. «Приступай к вербовке. Нельзя, чтобы они достались Клаусу или Мари. Несмотря на то, что они все состояли в вооруженных силах Банфилдов, у Ти были собственные люди. Она хотела вытянуть самых способных для формирования собственного сильного флота. Особенно, она не желала уступать Клаусу. Взгляд помощницы стал пронзительнее. «Разумеется. На этот раз Сэр Клаус обошел нас в достижениях. Мы не можем уступать и дальше». С лица Ти исчезло всякое выражение. «Сейчас как нельзя лучший момент выиграть все расположение лорда Лиама. Я непременно верну себе положение первого рыцаря». Внутри Дома Банфилдов тоже разворачивалось жаркое соревнование. В то же время Мари, которая возглавляла флот поддержки 4 армии, рвала и металла. Ударом ноги она вырвала командирское кресло на мостике флагмана, а затем уставилась на командующего офицера флота, которому они пришли на помощь. «Засуньте себе свою благодарность за спасение знаете куда! Лорд Риам доверил вам 15 тысяч кораблей, и вы потерпели поражение от всего лишь 10 тысяч! У вас головы для украшения только!» От ее женственных манер не осталось и следа, и она кричала на тех, кого спасла. Подчиненные бесившей Мари хладнокровно смотрели на командующего и офицеров спасенного флота. Мари положила руку на рукоятку меча, и командующий тут же поспешил извиниться. Ваш гнев оправдан, однако самосуд запрещен военным уставом. Появившийся из рукояти клинок Мари приставила гору горлу командующего. Меч дрожал от ее злости. На поле боя можно выдумать кучу причин. Дабы остановить собиравшийся убить союзника Мари, подошел помощник и врезал командующему сбив его с ног. Затем он отдал офицерам приказ: Забрать его! Есть! Yes. Остальные офицеры тоже покинули мостик. Помощник перевел взгляд на пытавшуюся отдышаться из-за злости Мари, и они вместе начали жаловаться на бездарность союзников. Все-таки сказывается нехватка настоящего опыта. Слишком много людей не видело реальной войны. И все же флоты, которые интегрировали войска других домов, особенно слабы. Проклятие! Леди Мария, у вас по-прежнему грубая манера речи. У меня терпение лопнуло. Они все до последнего тянут меня вниз. Многих из тех, кто прошел с Лиамом через множество боев, возглавляли важные лица. Флот Мари являлся ярким тому примером. Ее флот представлял собой элиту, оснащенную мощными кораблями и мобильными рыцарями, которые в прошлом сопровождали Лиама на его вылазках. То, что он превосходил другие флоты, сомнений ни у кого не вызывало, а раз Лиам предоставил ей такие войска, это показывало, насколько он доверял Марии. Однако одного этого Марии было недостаточно. Клаус идет впереди. Это фаршированная крестьянна захватывает важные базы. А я обязана ходить и почищать за бездарными союзниками. Если бы не они, я бы заработала значительных достижений. Мари взяла в руки кусок снесенного кресла и раздавила его. Изначально она тоже планировала захватывать базы и сражаться с вражескими флотами. Тем не менее, от союзных войск поступало слишком много запросов о помощи. Помощник передал раздражённой Мари сообщение, с которым вернулся посланник. Лорд Лиам ценит наши усилия. Мне нужно больше. Я хочу больше заслуг, чем эти Кваус сфоршированный стервой. Я им всем покажу, что рядом с лордом Лиамом достойно находиться только я. На мостик Второй армии вернулся полковник и с гордостью начал докладывать. Лорда Лиама обрадовали успехи его превосходительства Клауса. А? Клаус был шеломлен, когда услышал, что на отчете его похвалили за услуги. Он действительно заработал достижения, но по мнению Клауса он просто следовал за своими людьми. К тому же существовала причина, по которой он не мог радоваться таким новостям. Походила! Если перегну палку, эта парочка опять поднимет шум. Под парочкой он, конечно же, имел в виду Тию и Мари. Они постоянно пытались сместить Клауса с поста главы рыцарей. Клаус подумал, что если будет играть слишком активную роль, девушки могут что-нибудь предпринять. На самом деле Клаус даже не исключал возможности покушения. От этих двоих можно и не такого ожидать. Вот такие у Клауса были соображения на их счет. Честно говоря, он не был прочь, Просто следовать за другими флотами, но его тянули за собой Ченси и ее группировка, которые вклинивались все глубже и глубже во вражеские территории. «Вы не пострамили должность главы рыцарей Дома Банфилдов? Нет, вы продемонстрировали автократии, что ваши прозвище сильнейшего рыцаря Империи не просто для виду!» – похвалил Клауса полковник за его заслуги. «Сильнейшего в Империи?» Пока Клаус не понимал, о чем шла речь, восхвалять его принялись и окружающие подчиненные. Это ваше прозвище за активную роль в качестве правой руки лорда Лиама. П -п прозвище? У меня и так было полно странных прозвищ, вроде гениального стратега, а их еще больше. Другие подчиненные тоже начали обсуждать слухи о Клаусе. И еще ходят слухи, что он не согласился на щедрое предложение премьер-министра. Его называют лучшим рыцарем не только за несравненные способности, но и за непоколебимую преданность. По первый раз слышу. Да нет же, мне такое не по силам. Я отказался, потому что никогда бы не оправдал надежд самого премьер-министра. Почему все меня так переоценивают? Мостик наполнил радостная атмосфера. Для нас честь служить во второй армии. Леди Кристиана и Леди Мари великолепны, но если речь заходит о доме Банфилдов, то это вы, ваше превосходительство. Последнее время на территориях Банфилдов популярно давать мальчикам имя Клаус. Вы очень известны, ваше превосходительство. Несмотря на всеобщую радость, Клауса бросило в холодный пот. Ему было совсем не весело. Все, Все меня переоценивают, я совсем не такой. «Лорд Лиам ценит вас и за эту скромность! Сэр Клаус поистине замечательный рыцарь!» Клаус не знал, что делать, когда понял, что его слова не доходили до них. «Да что такое?» В этот момент на мостик поступило сообщение от Лиама. Нарушение молчания при угрозе перехвата передачи врагом лишь показывало чрезвычайность ситуации. «Ваше превосходительство! Лорд Лиам за срочным сообщением!» До первой армии добралась вторая группировка войск, отправленная с территории Банфилдов. Их количество составляло 300 тысяч кораблей. Проходивший реорганизацию на уголе Флот Империи тоже должен был присоединиться, но времени все таки не хватило. В конференц-зале Огоса командующие офицеры второй группировки отчитывали офицеров первой армии. «Зачем вы затеяли вторжение?» «Приказ лорда Лиама». Задача командующего офицерского состава входят и договорить его в таком случае. Мы так и сделали, но. командующие офицеры Первой армии глянули на меня. Я развалился в кресле с улыбкой смотрел на вторую группировку. Я больше предпочитаю наступление обороне. Вы же ведь понимаете всю чрезвычайную опасность ситуации! У моих людей были недовольные лица, но они ничего не могли возразить мне, главному. Разумеется. Миллионы кораблей у нас за спиной, и 300 тысяч впереди. А после потери с прибытием подкрепления, у нас, наверное, 1700? Для начала ударим по трехтысячному флоту, а затем отправимся на перехват флоту, идущему из Империи. С Клаусом уже связались, так что он скоро должен подойти. Вторая группировка доложила о главнокомандующем автократии. Потом вторжение команды ⁇ ее высочество Риуна, занявшее место Кронпринцессы. Риуна? Припоминаю такое на вечере в честь перемирия с автократией. Она еще заявила, что хочет моих генов. Она, значит, немного не хочется. Я имел в виду, что мне такие люди не нравятся. Однако мои подчиненные все не так поняли и решили, что я опасаюсь ее способностей. Раз она стала кран-принцессой, то это действительно свидетельствует о ее способностях. Лорд Лео одолел его высочество Изеля, но то было удачное стечение обстоятельств. Так не может продолжаться всегда. Изеля глупо поступил, бросив мне вызов, но он был силен. Лично мне удалось удержать верх, но Империя потерпела поражение. Он умудрился насолить мне даже после смерти. Раз в автократии ценится сила, следующий автократ должен доказать свою силу, чтобы заполучить этот титул. Неудивительно, что мои люди волнуются. «Если не преодолею это, как мне сражаться в будущем? Кроме того, нужно как можно скорее вернуться в мои владения. Вы мне тоже в этом поможете».